Шутка, смех, юмор. Нелепицы, диковины. Инсильвам нон лигна ферас. Не неси дров в лес. Сравните. В лес дров не возят, В колодезь воды не льют. Воды морю не прибавляют. Ездить в Тулу Со своим самоваром. Йоце-кауза или Йоце-грация. Шутки ради или шутя в насмешку. Йоко, нон серио. В шутку, не всерьез. Мэрула-альба. Белая ворона. Или белый-черный дрозд. Микосалис. Крупица соли. Остроумие. Шарм. Изюминка. Постлюдос от серия. После шуток к серьезному. Кви-про-кво. Один вместо другого о путанице, недоразумениях, поэтому часто говорят о смешных, комичных, забавных квипрокво. Это также название комедийного приема, когда одно лицо принимают за другое, как хлестакова в «Ревизоре Гоголя». Рэмото Шутки в сторону. «Ридентем дитер смеясь говорить правду. Сравните, в каждой шутке есть доля правды. «Саль аттикум» — «аттическая соль» или «тонкий юмор, изысканная шутка». Происхождение выражения связано с тем, что жители Аттики, Афиняне, славились тонким чувством юмора. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Илья Прудовский.